Мы понесли огромные потери. Оставшиеся в живых упали духом. «К сожалению, это верно», — ответил Хуандарьен. «Но такое упорное сопротивление невольно приводит мне на память слова нашей вчерашней пленницы. Помните, она сказала, будто наш лазучик — предатель». «И все же отступать нельзя» продолжал Морган, словно не расслышал обвинения брошенного против железной руки. Отступление было бы равносильно самоубийству, ведь вдохновенные победы испанцы бросятся нас преследовать, как быть с ранеными, да и корабли наши слишком далеко. Об отступлении нечего и думать. Если испанцам, как можно предположить, известны наши силы, это еще больше воодушевит их. Ну, железная рука, не попадайся мне в руки. Вы еще верите этой сказке, но как же не верить? Разве ему не следовало бы давно вступить в бой, как мы договорились? Но, возможно, ждать осталось недолго. Не надейтесь на его помощь.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 «Адмирал, тысячу раз прошу прощения за то, что я усомнился в вашем подопечном. Все складывалось так, что я и сам начал сомневаться. Однако сейчас не время болтать. Заставим, наконец, этих упорных псов сдаться. Начнем штурм с изного, и по всем правилам велите тащить лестницы».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 За всю ночь Хосе Рыбак ни на минуту не прилег отдохнуть. Он проводил Дона Энрике в его временное убежище, находившееся невдалеке от малой крепости, которую защищали городские торговцы. Это был просторный, но пустой заброшенный дом, куда лишь время от времени наезжали из Панамы торговцы, ожидавшие приплытие испанских галер. За домом присматривала семья старого привратника. Как только Хосе Рыбак появился вместе с Доном Энрике, привратник поспешил открыть все комнаты и залы. «Позаботьтесь о том, чтобы с улицы не видно было света», сказал Хосе. «Входной дверь не запирайте, но окна занавесьте поплотнее. Я скоро вернусь». Дон Энрико вошел в комнату. В голове его теснились мысли о Донне Анне, о Моргане, о пиратах, о детстве. Он богатый наследник одного из самых родовитых семейств в Мексике. Вынужден был при роковых и загадочных обстоятельствах бежать, покинуть родину и жить среди пиратов. Его память с жестокой четкостью нарисовала ему все, что произошло в тот вечер на балу у Донии Марины. Воспоминание жгло его. Чем, как не черной клеветой, возведенной на него в этом доме, объяснить приказ вице-короля об его изгнании из страны? «Мне бы хоть на один час вернуться в Мексику!» — воскликнул юноша. Дон Диего насмеялся надо мной, а я бессилен покарать его. Из-за него я потерял родину, имя, семью, все, все, даже будущность, ведь я обещал Хулии, что настанет счастливое время, и я вернусь.